«Я знаю, Гарри. Я не считаю, что нужно что-либо извращать. Я говорю, что мы должны быть уверены. Мы уверены. Я уверен». Несколько секунд все молчали, пряча глаза друг от друга. «Что там скис?» — наконец спросил Эдгар. «Ирвинг ничего ей не сделает», — ответил Босх. «Он понимает, что если тронет ее, то будет выглядеть еще хуже. Кроме того, она, пожалуй, лучший работник на всем третьем этаже». «Гарри, ты всегда совершенно уверен», — заметил Биллиц. «Должно быть это приятно». «Ну уж в этом ты уверен». Он встал и хотел бы вернуться к делу. «У нас появилось множество материалов, я в курсе. Джерри как раз рассказывал мне. Но присядь, и мы на минутку вернемся к Тренту». Боск сел. «Я не могу разговаривать с Эрвингом так, как позволяю вам разговаривать со мной», — продолжила Биллиц. «И сделаю вот что» поставлю его в известность об опознании и всем остальном. Скажу, что вы продолжаете работать над делом, держать свои линии. А потом склоню поручить расследование прошлого Трента отделу внутренней безопасности. То есть, если обстоятельства опознания не удовлетворят его, пусть поручает ОВБ или кому бы то ни было выяснять, где жил Трент в восьмидесятом году». Боск бесстрастно взглянул на нее. «Теперь мы можем идти?» да. Когда они вернулись к своему столу и сели, Эдгар спросил Боска, почему он ничего не сказал о теории, согласно которой Трент поселился в Лорелл-каньоне, зная, что кости лежат на холме. «Потому что твоя теория больного типа слишком заумна, чтобы выходить сейчас куда-то за пределы этого стола. Если она дойдет до Ирвинга, то появится в пресс-релизе и станет официальной версией. Ну а ты добился чего-нибудь на компьютере? Да, получил материал. Какой?» Во-первых, выяснил, что Самуэль де действительно проживает в трейлерном лагере Манчестер. Так что, когда нужно будет с ним повидаться, найдем его там. За последние 10 лет у него было два ВНС — вождение в нетрезвом состоянии. Сейчас ездит с ограниченными правами. Проверил его номер социального страхования и сделал неожиданное открытие. Он работает в городском хозяйстве. На лице боска отразилось удивление. «И чем занимается?» работать не полный день на муниципальном поле для гольфа. Оно находится рядом с трейлерным лагерем. Я позвонил в отдел парков и мест отдыха. Говорил сдержанно. Делукроа водит тележку для сбора мечей, улетевших за дорожки. Тип, в которого каждый норовит попасть мечом, когда он там. Думаю, он приходит из лагеря раза два в день и занимается этим. Так. Затем Кристин Дорсет-Делукроа. Имя матери на свидетельстве о рождении Шейлы. Проверил ее номер социального страхования и выяснил, что теперь она Кристин Дорсет Уоттерс. Живет в Палм-Спрингс. Должно быть, уехала, чтобы начать другую жизнь. Новая фамилия и все такое прочее. Босс кивнул. Ознакомился с делом о разводе? Да, она подала на развод с Сэмюлем делкруа в 73-м году. Мальчику тогда было около пяти лет. Ссылалась на оскорбление словами и действиями. Конкретных фактов нет, дело до суда не дошло, и они не всплыли. Он не противился расторжению брака, похоже, была заключена сделка. Сэмэл получал попечение над обоими детьми и давал согласие на развод. Все тихо, мирно. Дело толщиной в двенадцать страниц, а я видел дела толщиной в двенадцать дюймов, например, собственное. Если Артуру было пять, по словам антрополога, Некоторые повреждения появились раньше. Эдгар покачал головой. В выписке говорится, что брак пришел к концу тремя годами раньше, и они жили раздельно. Так что, видимо, она ушла, когда мальчику было около двух лет.